Глава пятая Я так и не заметил, когда розово-персиковый закат угас за горизонтом, и наступила ночь. Поразительно яркий серп луны, словно котенок пристроился в уголке чернильно-черного, усыпанного звездами неба. Я достал сотовый телефон и, наверное, в десятый раз соединился с домашним автоответчиком. Со времени последнего звонка ничего не изменилось, никаких сообщений. Шофлер не позволил мне присоединиться к поисковой команде. Все давали мне один и тот же совет. Надо ждать, так будет лучше. У меня пропали дети. А мне предлагали сидеть и молча переносить собственное несчастье. Однако роль зрителей, в тот момент, когда механизм борьбы с катастрофой вступает в действие, показался мне на удивление знакомый. Дело в том, что в кратких промежутках между новостями и сериалами о преступном мире на Земле происходят настоящие катастрофы, и мы смотрим постоянно такого рода кошмары в реальном времени. Характер кошмара не имеет значения. Важно лишь то, что он подается во всех своих отвратительных деталях, в сопровождении терзающей душу музыки, уж мне ли этого не знать. Со своего места на скамье я слышал, как шофлер отдает распоряжение. «Начинайте с пересечения 301-й дороги и шейт вэйли роуд Затем запустите птичку в квадрат 19, чтобы прочесать территорию ярмарки. Вначале эти слова не имели для меня никакого смысла. Но затем «запустить», «птичка» и «прочесать» попали в мою мозгу в нужную лексическую зону, и я сообразил, что речь идет о вертолете. Если парни в лесу, услышал я голос Кристиансона, — то с вертошки их не увидеть. Когда прибыл еще один полицейский автомобиль с багажником полным мощных фонарей и четырьмя полицейскими грабства Карл на борту? Еще несколько машин были в пути. Шофлер приступил к формированию поисковых команд. Откуда появилась еда? Пицца, папа Джон, банки пепсиколы большие алюминиевые термосы с кофе и высоченные башни пластиковых стаканчиков. Кто-то приколол к стене топографическую карту и нанес на нее разметку в виде квадратов. Первая поисковая команда отправилась в путь под хриплый гомон работающей раций За ней почти сразу пошла и вторая. Когда третья группа, состоящая из четырех мужчин и двух женщин, Собралась у карты, чтобы получить у Шофлера квадрат поиска. Я встал рядом с ними. Я тоже иду. Шофлер не знал, как поступить. — Если мы их найдем, то нельзя исключить, — сказал он. Конец фразы повис в воздухе, но я прочитал его мысль. — Если мы их найдем, то нельзя исключить, что они мертвы. Я молча кивнул. Шофлер открыл было рот, чтобы предложить не остаться, но затем, видимо, передумал, махнул рукой и бросил. «Давайте, черт побери!» Мы двигались через густой лес, неровные линии, держась друг от друга на расстоянии двух вытянутых рук или примерно шести футов. Предписанная дистанция то увеличивалась, то сжималась в зависимости от местности. Мощные фонари бросали в ночь длинные, четко очерченные снопы света. Лучи их по мере удаления становились все менее заметными и, в конце концов, растворялись в непроницаемой мгле. Фонари шарили в темных зарослях подлеска, выхватывая из мрака кусты шиповника, большие покрытые мхом валуны, морщинистую кору деревьев, листья и ветви, блестящие полоски ручьев и огоньки испуганных глаз каких-то зверушек. Лучи взлетали в небо, когда поисковики перебирались из камни и упавшие деревья. Время от времени в лесу раздавалась неуместная радостная мелодия мобильного телефона, и кто-то явно смущенно говорил на ходу с супругой или друзьями. Поисковая группа, словно многоловый монстр, продиралась через лес, производя чудовищный шум. Все непрерывно кричали «Кевин! Шон!» Но главную лепту в кафонию звуков вносил проносящийся над нашими головами вертолет. Машина методично описывала круги над территорией ярмарки, и шум ее винтов временами был настолько мощным, что наши крики в нем просто тонули. На фоне тварева голоса, зовущие Кевина и Шона, звучали как глаз вопиющего в пустынь. Мы продирались через заросли. Карабкались на возвышение и проваливались в рвы и канавы. а лозы дикого винограда и царапали шипы и ежевики, достигавшие в этих местах изрядной высоты. Как предупреждал Шофлер, путь был очень трудным. Твое дело раздавался крик боли, слышались проклятия. Через четверть часа поисков мои ноги и руки были сплошь и царапаны терновником, а по лицу текли струйки крови. Протативное радио руководителя нашей группы время от времени хрипло передавало сообщение Шофлера. Мы останавливались и слушали до тех пор, пока не становилось ясно, что к пропавшим мальчикам информации отношения не имеет. Когда это случалось, мое сердце выскакивало из груди, а в кровь поступал мощный выброс адреналина. Я разрывался между надеждой и ужасом поисковая группа останавливалась каждые пять минут когда над ней парил вертолет зависая над нами он бросал вниз сноб ярчайшего света превращавшего ночь в день тем кто то произносил пошли и мы вновь начинали продираться сквозь густую листву и кричать осипшими голосами я впал в какой то транс сосредоточив все внимание на луче своего фонаря методично словно автомат я водил фонарем из стороны в сторону, освещая каждый дюйм своей зоны. Луч выхватывал из тьмы обломившуюся крупную ветку или кучу листьев, и мне каждый раз казалось, что я вижу ногу, руку, кроссовку или даже голову, ведь они такие крошечные. Когда я смотрел на близнецов, спящих в своих кроватках, они казались мне такими беспомощными и маленькими, что я был потрясен. Если мертвых детей закидали листвой, пусть даже не очень старательно, их легко не заметить. Чтобы лучше видеть, я постоянно моргал и гнал из головы подлую мыслишку, закидали листьями. Но эта ужасная картина постоянно возникала перед моим мысленным взором. Я невольно думал о кроссовке, валяющейся в грязи рядом с металлическими воротами, о кроссовке и Кевина отделенные от остального мира полицейским барьером и одиноко ожидающие появления спецов по сбору и обработке доказательств. Группа К-9. Квадрат поиска. Специалист по сбору вещдоков. Эти слова мне хотелось забыть навсегда. Когда Шофлер дал приказ вернуться на базу, члены поисковой группы единодушно потребовали продлить время. — Мы не сдадимся, — гаркнул в микрофон руководитель нашей группы по имени Расти. — Идем дальше, Шофф! Но ему пришлось капитулировать. Шоффлер, пробиваясь через сильные помехи, сообщил, что нашего возвращения ждет другая смена поисковиков, а утомление грозит ошибками, и для успеха поисков требуется свежий взгляд. — Кроме того, — сказал детектив, — мне хотелось бы кое-что обсудить с мистером Калаханом. В комнате царил хаос. Помещение превратилось в настоящую закусочную. Пол был усыпан пластмассовыми стаканчиками, повсюду валялись пустые бутылки и коробки из-под пиццы. Беспорядочные груды одежды и обуви почти полностью скрывала под собой стол на На полу громоздились горы разнообразных средств связи, оранжевых пирамидок дорожной полиции, жилетов, с нашитыми на них отражательные ленты и пачек зелено-оливковых одеял в прозрачных целлофановых пакетах. Я ждал обещанной беседы, но ощущал себя настолько опустошенным, что не было ни сил, ни желания вникать в ее содержание цель. О том, что мальчиков обнаружили, речи быть не могло. Вторая поисковая команда готовилась двинуться в путь, а любая иная тема меня абсолютно не интересовала. Шофлер обнял меня за плечи своей огромной ручищей и велел отправляться домой. Я отверг эту идею, но детектив напомнил мне о двух обстоятельствах. — Мы не можем считать факт похищения доказанным, — начал он. — Конечно, у нас имеется кроссовка, но, — пожал он плечами, — вы не можете ее познать однозначно. — Я уверен, что это обувь Кевина. — Вы считаете, что это его кроссовка, поскольку он носил похожие, но он находился у турнирной арены. — Вам известно, сколько ребятишек появляется здесь в каждый уикенд? — покачал головой шофлер. — Кто знает, сколько времени там пробыла кроссовка? Ведь это распространенный тип обуви, — добавил он, переминаясь на Генангу. — Кроме того, даже если это и похищение, преступники не станут общаться с вашим автоответчиком, они захотят поговорить с вами лично. Что скажете? — Я согласно кивнул. — Мы станем прослушивать ваш телефон сразу, только вы окажетесь дома. В противном случае вам придется заполнить несколько документов и передать их техникам вместе с ключами. Одним словом, целая морока. Если вы будете на месте, то прослушивание начнется через пару часов. Окей. Он склонил голову на бок, немного пожевал губами и добавил. И второе. Поиск невозможно хранить в тайне, когда в нем задействовано столько народу, а над местом происшествия кружит вертолет. Сообщение об этом очень скоро появится в ночных новостях, в какой форме сказать не берусь, а затем в утренней сводке. Он покачал головой и добавил, что последует за этим, вы и сами знаете. Конечно, — согласился я. Шофлер был, конечно, прав. Мне и самому следовало подумать об этом. После недавней серии получивших громкую огласку похищений родители буквально стояли на ушах, В Калифорнии шел суд по обвинению в похищении и убийстве пятилетней девочки. В этой атмосфере очередное исчезновение ребенка приобретало общенациональное звучание и становилось сенсацией. С точки зрения журналистской братии, исчезновение Кевина и Шона было поистине золотой жилой, Пара фотогеничных близнецов исчезает в разгар рыцарского турнира. Дамы в нарядах елизаветинских времен. «Мужчины в коротких камзолах. Это станет не просто новостью. Суперсенсации!» «Но это только к лучшему», — продолжал Шофлер. «Пора призвать на помощь как можно больше людей. И средства массовой информации сделают это за нас, сообщив о пропаже детей всей стране». Он замолчал, ожидая реакции на свои слова. «Я видел ход его мыслей, но не понимал, куда он клонит». Ведь вы, наверное, не хотите, чтобы ваши близкие узнали об этом событии из телевизионных новостей или звонка назойливого репортера. Великий Боже, Лис, я должен сказать, Лис. Думаю, вам следует поехать домой. Я, не отрываясь, смотрел в пол. Лис. Крис поедет с вами, кивнул Шофлер в сторону Кристиансена. — Со мной все будет в порядке, ответил я. Шофлер считал, что мне не следует оставаться в одиночестве, но в обществе Кристиансона было еще хуже. Детектив проигнорировал мои слова, кивнул напарнику и повел нас к воротам. Неужели ты ухитрился напустить слюнее в аппарат? Спросил Шофлер, увидев, что Кристиансон вытащил с футляра сотовый телефон и открыл крышку. Готовлюсь, — ответил полицейский. За воротами ярмарки царили тишина и покой. Откуда-то издали доносился шорох уличного движения. Стрекотали цикады. Вертолет к тому времени улетел над заправку. На миг мне показалось, что я слышу крики поисковой команды. Но шорох листвы под легким ветром поглотил этот звук. Когда мы миновали небольшое скопление машин с внешней стороны ворот, Шофлер сказал, подавив зевоту, «Мы сделаем все, что в наших силах». Он протянул мне на прощание руку. Затем, легонько похлопав коллегу по плечу, детектив вернулся на территорию ярмарки. Перед нами лежало темное и теперь совершенно пустое поле для парковки. Лишь в его дальнем конце угадывалось еще более темное пятно моего джипа. Крис шел рядом и говорил, «Пару лет назад я работал по делу об хищении детей. Детишек нашли во Флориде, на заднем дворе дома». Дружка безутешной мамочки. По дороге к машине мысль о том, что Шофлер отправил со мною копы из сочувствия к убитому горем папаши, сменилась с иным, гораздо более мрачным соображением. Знаете, продолжал бубнить Кристиансен, пока и рылся в кармане в поисках ключей. Говорят, что в девяти случаях из десяти в похищении детей замешаны те, кто хорошо их знает. В девяти случаях из десяти бывают их родители. Итак, коп приставлен ко а я являюсь главным подозреваемым. Когда я нажал кнопку дистанционного управления, дверные замки щелкнули, а ближний свет фар рассеял тьму. Я замер, держа за ручку двери, не в силах заставить себя влезть в машину. Отправиться домой без мальчишек — это было нечто противоестественное, словно сигнал поражения и капитуляции, и мне казалось, что я предал своих детей. — Может, хотите, чтобы за баранку сел я? — спросил полицейский. В этот миг я ощутил новый прилив надежды и поспешно влез в автомобиль. Мне казалось, что мы зря теряем время. — Стал быть, вы не хотите видеть меня своим шофером? — резюмировал Кристиансен, занимая пассажирское место. — Что ж, не хотите, как хотите. К тому времени, когда я, врубив дальний свет, съехал с заросшей травой парковки на гравийную дорогу, У меня в голове уже созрел сценарий этой истории со счастливым концом. Мальчики могли потерять ориентировку, и, пытаясь отыскать свою охапку сена, повернули не в ту сторону. Когда турнир закончился, публика двинулась к выходу, начался общий хаос, и толпа унесла их с собой. «Не найдя меня», — продолжала фантазировать, — «свернув на асфальт скоростной дороги, Мальчики, возможно, кого-то встретили, соседей, старых знакомых, которых не видели с тех пор, как Лису увезла их Мэн. и эти люди отвезли ребят домой. А может, это Лис? Лис следила с детьми от самого Мэна. Ей обязательно хотелось доказать, что я плохой отец, и она выжидала момент, когда папа и сыновья на время разлучаться. Ну, если не сама Лис, то какой-то нанятый ею человек. Я проигрывал в уме разные варианты, разрываясь между надеждой и страхом. В глубине подсознания я понимал, что все мои умозрительные построения не выдерживают никакой критики. Все оптимистические предположения рухнут в один миг, решись я реально оценить ситуацию. Оказавшись на шоссе, я вдруг ощутил совершенно иррациональное желание вернуться домой как можно скорее. Мне казалось, что... Едва я кажусь дома, все образуется само собой. Это называется тяга к домашнему очагу. Там вся наша семья должна быть в безопасности, дети, естественно, тоже. В голове крутилась безумная мысль, что парни уже дома и с нетерпением ждут моего возвращения. — Может, стоит слегка притормозить? — спросил коп. Я бросил взгляд на спидометр. — Мы гнали со скоростью 80 миль в час. — Давайте потише, это дорога! — голос полисмена звучал, как комариный писк. Я сбросил скорость до 75, и в этот момент зазвонил мой сотовый телефон. Я ударил по тормозам, выруливая на засыпанную гравием обочину. — Боже мой! — вскрикнул коп, когда я полез за телефоном. Наконец мне удалось приезжать проклятый приборкуху. — Алло! Алло! — Кто это? — спросил Кристиансен, но я его практически не слышал. Алло! Алло! — вопил я в трубку. Связь здесь была ни при чем. Никаких помех. Просто на другом конце молчали. Тишина. — Сэр, скажите, кто? — сунулся коп, но я знаком велел ему заткнуться. Я не разъединялся, поскольку в трубке слышались какие-то звуки. Я слышал дыхание. Кто-то дышал в телефон. — Кто это? — спросил я, стараясь контролировать голос. — Кто говорит? — молчание. А затем в моей груди запылал огонь надежды. Я услышал голос Кевина, дрожащий и неуверенный. — Папа!